проникла в Хорезм из Китая и Индии вместе с торговыми караванами. В 1346 году эпидемия поразила Крым, убив 85 тысяч человек. Из Крыма вдоль азиатского берега Эгейского моря и через остров Кипр болезнь достигла Египта и проникла в Сирию. Затем через Средиземное море Чума хватила Западную Европу и распространяясь снова на восток через Балтийское море поразила Новгород и в 1353 году достигла Москвы. Эпидемия четко следовала по главным торговым путям. Она расцветала пышным цветом на многолюдных рынках и кораблях. Поскольку торговля между городами Золотой Орды и Руси была в этот период обширной, парадоксальным представляется то, что Черная Смерть пришла в Новгород через Балтийское море, а не через Южную и Центральную Русь. Южно-русские степи, малонаселенные, используемые главным образом как пастбище для монгольских табунов, видимо, создали нечто вроде безопасного пояса. В 1350-х годах В зоне проливов произошло важное событие, которому было суждено изменить всю политическую ситуацию на Ближнем Востоке. В 1355 году небольшой отряд атаманских турок пересек Гелеспонд и на следующий год прочно укрепился в галиполе С этого опорного пункта они вскоре начали завоевание Балканского полуострова и разрушение Византийской империи. Рост военной мощи атаманских турок и захват ими Дарданел, а позднее Босфора, дал им возможность полностью контролировать черноморскую торговлю. Неуклонное ослабление Византийской империи, державшей проливы под своим неусыпным вниманием до того, как там появились турки, не представляло серьезной проблемы для ханов Золотой Орды, которые всегда могли оказать военное давление на Византию, чтобы обеспечить себе право на передвижение в Египет. Итальянцы, в свою очередь, были заинтересованы в свободе навигации через проливы и добивались этого от Византии. Поскольку золотая орда процветала благодаря торговле с Египтом и Италией, тот факт, что турки обосновались в Галиполе, представлял угрозу ее благосостоянию, хотя значение этого события, не сразу было понято в сарае. Мало что изменилось на Руси при Джанибеке, когда в начале его правления все русские князья появились при дворе хана. Он даровал ярлык на великое княжество Владимирское князю Симеону Московскому, старшему сыну Ивана I, который умер. В то же время была подтверждена независимость от Москвы Тверского, Суздальского и Рязанского княжеств. Более того, Рязанские и Суздальские князья получили титул великого князя в рамках их владений, а через несколько лет такая же привилегия была дана и Тверскому князю. Таким образом, Русь разделилась на несколько великих княжеств. Владимирское великое княжество теперь практически, хотя и не номинально, смешалось с княжеством московским, оно все еще сохраняло особый престиж, как первоначальное великое княжество. И, как мы знаем, начиная с Ивана I, великие князья Владимирские и Московские добавляли слова и всея Руси к своему титулу. Великий князь Семеон был известен как гордый. Гордость он, видимо, проявлял по отношению к другим русским князьям. Но внешний он также рыбалепствовал перед ханом, как и его отец, и также, как отец, совершал частые визиты в горду. В 1349 году возникла ситуация, потенциально угрожавшая интересам Москвы. Великий князь Ольгерд Альгердас Литовский, сын и преемник Гедимина, послал своего брата Крията предупредить хана о надвигающейся опасности усиления московского государства по отношению как к «Золотой Орде»,